Глава 19 Следовало сбросить вызов, заблокировать номер. Да я от неожиданности ответил, слушаю. Баритон поинтересовался, сценарий прочёл? Я ответил «да». «И как тебе?» — осведомился некто. «Пришлось объяснить, нам такое не подходит». «Почему?» — не сдался автор. «Дал стандартный ответ». «Не рецензируем заявки». «Ок, обращусь лично к Моготину», — спокойно отреагировал мужчина. «К кому?» — уточнил я и услышал. «К главному владельцу объединения». «Он никогда не смотрит сценарии», — зачем-то предупредил я. «Мой текст изучат с карандашом в руке», — засмеялся собеседник. «Дмитрий, как твой тесть, Евгений Моготин, отнесся к информации, что его зять, которого сделали бизнесменом, господин Маслов, собирался стать великим скрипачом. Но не повезло ему, не повезло, сломали парню ручонку. И кто постарался? Короче, ты не в курсе? Евгений маготин мой хороший друг, только шепну ему. Маслов, подлец, обманул всех в школе, сделал Шахова виноватым». Парнишка отчаялся доказать, что он коробки с лекарствами местами не менял. В полном отчаянии решил убежать, под машину попал. Раз и нет, Игорька. «И что с тобой тесть сделает после такого известия?» Стало тихо. Прошло пять секунд, десять, потом из веков тихо спросил. «Дальше что?» «Мне Шахов звонил», — прошептал Дмитрий. «Невозможно». — возразил Никита. — Он погиб. — Значит, или он ожил, или вам показалось. Он один правду знал про руку. Я в коридоре стоял, Шахов из кабинета выбежал, схватил меня, кисть правой руки моей вывернул. Больно было так, что даже закричать не сумел, горло как ремнем перевязали. Игорь меня отпихнул и удрал. Я стою, еле дышу, потом на пол сел. Вы из кабинета вышли, удивились. «Дима, что произошло?» Я солгал, зацепился ногой за что-то, упал на руку, помните? «Смутно», — признался из веков «Вы меня в медпункт отвели, там запястье перебинтовали, врач решил просто ушиб. Потом, спустя два дня, когда адски заболела, отвезли на рентген, выяснили перелом. Уже стало известно, что Игорь умер, но я все равно не рассказал, как он со мной поступил. Боялся, начнут вопросы задавать, правда вылезет» объяснил бывший воспитанник лесной школы. «Что мне делать?» «Для начала успокоиться», — начал раздавать советы психолог. «Потом отстраненно посмотреть сверху на ситуацию. Покойный не способен восстать из гроба. Вас шантажирует тот, кому известна ваша тайна». Только трое владели информацией. Снова перешел на шепот посетитель. «Один умер». Я никому ничего не говорил, Зубова никогда рта не откроет. Это Шахов. Он звонил, хочет отомстить. Успокойтесь. Вас намеренно пугают. Считать, что тайна останется тайной, можно лишь в том случае, когда ею владеет всего одна личность, та, что совершила поступок, который хочет скрыть. Но даже тогда, возможна протечка. Хозяин секретов выпьет и с нетрезвых глаз разболтает кому-то информацию. «Шахов мертв. Вы сидите передо мной. Что с Зубовой, не знаю». Не видел Анжелику много лет, но она точно про ту историю никому никогда ничего не сообщит. из веков засмеялся. «Не стоит доверять женщине тайну». «Коробки-то она поменяла», — вдруг сообщил Дмитрий. На этот раз пауза длилась 20 секунд. Первым ее нарушил психолог. «Уверены?» «Видел собственными глазами», — промямлил Дима. Но молчал, потому что украл запеканку. «Запеканку?» — переспросил из веков и перешел с посетителем на «ты». «Рассказывай». «Кормили в школе неплохо, но однообразно. Все знали, в понедельник на завтрак творог, сметана, какао, а во вторник геркулесовая каша — кусок сыра. Все заранее расписано, не меняется». Вот в субботу очень было интересно, что дадут, мы могли только гадать. На полдник всегда нечто особенно замечательное. Булочки с корицей, яблоко в тесте, взбитые сливки, пирог с курагой. Повторялись вкусняшки раз в 3-4 месяца. Я обожал творожную запеканку. Ни до, ни после никогда такую не ел. Лучше любого пирожного. Жаль, порции были маленькие. Мне всегда хотелось вторую, еще лучше третью но добавки не давали. Супа хоть пять тарелок с хомяч, на кухне только обрадуются. От ворожника всем по одной штуке. Я дружил с поварихой, всегда вызывался дежурить в столовой, посуду расставлял, корзинки с хлебом. Меня за работу всегда вкусным угощали. Ватрушку давали, пирожок. Но запеканки никогда не было среди наград. Послышались бульканье, звяканье. Маслов, наверное, выпил воды. И потом продолжил. В очередную субботу накрываю полдник. Куски творожника на тарелке разложены. Я их расставил, смотрю на вкусноту. Дети в столовую вот-вот зайдут. Тут меня словно черт в бок ткнул. Схватил порцию шахова, в момент слопал, пустую тарелку на стол вернул. Потом за занавеской, которая кухню от зала отделяла, встал, решил подождать, пока все рассядутся, тогда выйти. Шахов всегда опаздывал, приходил, когда уже почти все поели. Говорил, не хочу тупые рожи видеть. Я подумал, сегодня он опять под занавес припрется. Первый сядет Анжелика, она раньше всех прибегала, потом я выйду, Голубева и Воронов подтянутся. Если Игорь орать начнет, что его оставили без творожника? Анжелика скажет, что одна тарелка пустая стояла, когда она в столовку примчалась. И сначала пошло, как я рассчитывал. Зубова появилась, по сторонам оглянулась, убедилась, что никого нет. И вдруг она достала из кармана коробочку, высыпала из нее таблетки, поменяла пеналы Илюхи и Ленки, добавила в них лекарства из упаковки, которую принесла, повернулась, посмотрела на драпировку, подошла к ней и говорит. «Маслов, если решил спрятаться, всегда проверяй, не торчат ли из-под занавески твои ботинки». Я удивился, вышел, спросил, как ты поняла, что обувь моя? Неважно, знаю, кто порцию Игоря сожрал. Крошки на бороде. Я подбородок ладонью вытер, она засмеялась. Испугался? Не было следов творога, ты себя сейчас выдал, когда начал лицо тереть. Что случится, когда расскажу Шахову, что его тень ты схрячил? Вы в одной комнате живете, он тебя ночью придушит. Я струхнул, попросил, пожалуйста, не выдавай меня, скажи, что когда пришла, тарелка уже пустая была. «Легко», — смеялась Зубова. «Даже не совру. На самом деле так и есть». «Вот уж я обрадовался. Она продолжила. Я твою тайну сохраню, а ты мою. Запомни, коробки переставил Шахов. Если вдруг нас спрашивать начнут, ты выступи, так скажи. А сейчас давай убежим, пока никого нет. Вернемся, когда в столовую уже народ будет». И мы вылезли в окно. «Таблетки поменяла Зубова?» — на всякий случай уточнил из веков. «Да», — подтвердил Дмитрий. «Когда Шахов умер, мы испугались. Я сначала хотел пойти признаться, что наврал, но Лика за рукав схватила Эй, мозг живи Из-за кого Шахов под машину попал? Ты виноват. Молчи. А то в колонию отправят». Вот и все. «Когда у вас этот разговор состоялся?» — поинтересовался Никита. «Вечером в лазарете к ней влез через окно». — объяснил Маслов. Анжа одна там лежала». «Могу напутать, но за Зубовой вроде родители сразу приехали», — проговорил Никита Андреевич. «Нет», — возразил рассказчик. «Дело вот как складывалось. Беседовали мы с Зубовой в субботу перед полдником. Потом Воронову и Голубевой плохо стало. Их сначала в лазарет положили, но затем увезли в больницу». В воскресенье утром Зинаида Яковлевна дознание устроила. Врачи ей сказали, что дети съели не свои лекарства и еще какие-то в придачу. Пошла раскручиваться история. Милиционер приехал. Сначала говорил с Анжеликой, потом хотел меня позвать. лики плохо стало, думаю, она прикинулась, что сейчас в обморок упадет. Ее в лазарет положили. А вместо меня следователь позвал повариху. Потом воспитательница велела, зайди, клик, и она у тебя какую-то книгу просит. Никак не пойму, что хочет. Я пришел. Анжелика говорит, найди в библиотеке книгу «Два капитана», писатель Каверин, принеси, пожалуйста. Вот, название написала, чтобы ты не напутал. Я листок взял, а там фраза. Не забудь сказать, что коробки шахов перепутал. Записку верни. Так и поступил. В жизни не догадаетесь, что она сделала с бумагой. «Разорвала?» — предположил Извеков. «Съела!» — «Съела?» — переспросил психолог. «Именно так!» — повысил голос Маслов. «Обрывок небольшой, в рот засунула, разжевала и ам, и водой запила». Извеков издал смешок. «Девочка прочитала много шпионских романов. Когда к следователю пошел, все доложил. Он мне велел никому больше не рассказывать. Потом у нас обед настал, и я за столом один оказался. Илья, Лена в больнице, Анжелика в медпункте. Сижу, ем, тут вопль. Шахов влетает, орёт матом. Из кухни повариха вышла, крикнула «А ну, прекрати!». Он её послал, стул схватил, на меня пошёл. В этот момент дядя Коля, рабочий, в зал выглянул. Он к Игорю бросился, а тот прямо бешеный. Они с дядей Колей подрались. Шахов мужика полголовой приложил. Звук раздался, словно орех ногой раздавили. Кровь по линолеуму потекла. Игорь завопил «Всех вас убью!» В окно выпрыгнул и деру. Никто из воспитанников за ним не побежал. Все знали, Игорь псих. Если он в истерике, лучше с ним не пересекаться. Парень собой не управляет. А в тот раз Шахов был прямо зверь.